Глава сто шестьдесят вторая. Ожерелье Инугаса. Часть первая. Ваша душа возвратила свою оригинальную силу. Меч, полосяв в руках Хуракана, пронзил сверкающий глаз Инугаса и даже вышел из задней части его головы. В этот момент в его ушах послышалось объявление. Сообщение говорило ему, что он выиграл это рискованное пари. Новости о его победе. После чего он услышал похвалу, которая достигает лишь ушей победителей. Души, поглощённые Инугасом, были спасены. Вы получили титул Спаситель душ крепости Хирт. Вы получили титул Возродивший крепость Хирт. Вы получили титул Убийца Инугаса. Задание Посетить кузнеца Олфа началось. Последовательные звуки оповещения о крепости леу ураканов в голове. В это же время тело Инугаза начало дымиться и таять, пока не превратилось в липкую жидкость. Хуркан отошел от него. Его выражение оставалось неизменным, было неизменным до тех пор, пока он не услышал следующее повещение: «Вы получили новый уровень». А повещение о получении нового уровня заставило выражение Хуркана измениться. Услышав его, он поднял голову в правом углу в направлении взгляда. Он увидел синюю полосу магии. Он проверял характеристики магической силы. Мана восстановилась. Отлично. Всего пару мгновений назад полоса магической силы была абсолютно пуста, однако сейчас она сияла как лампочка. Конечно, урока на получение нового уровня совершенно не удивило. Он продумал это заранее, оценив примерное количество опыта, которое получит Синугаса. Он начал охотиться. Пока шкала опыта не дошла до нужного, ему момента, чтобы после рейда получить новый уровень. Этой тактикой пользовались не все, но она была довольно известная. Такой подход использовали, чтобы в критический момент восполнить свою ману и здоровье. Так или иначе, повышение уровня было в разы эффективнее самых дорогостоящих пунктов восстановления. А в данной ситуации бонус восстановления от получения уровня для него был жизненно необходим. Восстановилось. Да, это хорошо. Возвратив свою магическую силу, Хуракан начал восстанавливать повреждения своих скелет-воинов и скелетов рыцарей. Сломанные кости начали срастаться. А неподвижные до этого скелеты начали медленно оживать снова. Специальный навык Бессмертие активирован. После этого он активировал специальный навык Крытырь смерти. Было множество скелетов. повреждения, которые были слишком сильны, а чего те погибли. Поэтому на их повторный призыв потребовалось бы какое-то время. Однако навык бессмертия позволял им восстановиться, даже будучи убитыми. Они быстро восстанавливали свою былую форму. Стоя над своих двоих, они испускали внушительный трепет. Он восстановил 15 скелетов воинов, 3 скелета рыцаря и рыцаря смерти. Ещё 19 скелетов воинов пали к гибели у храбрех. Но спустя минуту они уже стояли на виду с остальными. Все так же внушительно, как до сражения. Язык забрал и сходил ледяной парм. Сила мороза. Восстановив свою внушительную форму, армия нежити окружила Хуракана и Труб Инугаса, создав периметр. Фу! Хуракан освободил вздох. Он содержал в себе много смешанных эмоций. Поместив свой меч в ножны, он поднял левую руку. Чик-чик. Послышался тихий звук циферблата, включающий его наручные часы. Активировать слот. Проговорил Хуракан после окончания шума. Сопровождая его словами, яркая серебряная броня с чёрными пятнами начала окружать его тело. За 3 секунды Хуракан преобразился в свою прежнюю форму, известную божеству игроков полководца. Его самая сильная экипировка. Глазный нугаса превращается в ингредиент за 3-5 минут. Он убил нугаса. Я поймал его, поэтому я не могу проиграть. Хурикан готовился к сражению. Он одолел добычу. Пришло время её защитить. Хах, Вымаска преуспел в своём рейде. Когда Шира получила отчёт, перед ней бушевало море пламени. Окружающая местность напоминала собой ад. Треск. Огонь продолжал пылать. разрушая под собой гигантские деревья. Им едва удавалось сохранить свою форму. Громкий треск горящего дерева был похож на отчаянные мольбы о помощи. Кроме этого ничего не было слышно. Шир широко взмахнула своим мечом. Пшух. В сопровождении ее взмаха со стороны лезвия вышел огненный слэш. Огненная ци меча надвигалась вперед, словно наводнение. Позади нее оставались лишь пустоши. Она объединила лунный серп. с древней силой пламени. Развернувшаяся сцена вызывала благоговением, и продемонстрированная сила приводила в ужас. Гигантские деревья и скалы, столь долго сохранявшие до этого свои формы, были разрезаны пополам. Это действительно был кромешный ад. Создав перед собой огненную пустошь, Шир повернула спиной им. Если игроки решились бы преследовать ее, то им потребовалось бы пройти через это море огня. Сделав пару шагов, Шир окружили ее подчиненные. Первой заговорившей была Хаху. Ее уважение к Шире было больше, чем у кого бы то ни было. Покеры очень быстро сделали ноги им. Их талант к бегству феноменален, словно они репетировали этого же тысячу раз. Если они слоняются где-то поблизости, я уверена, что смогу убить их всех. Казалось, что Хаху чувствовала себя виноватой. Она не преуспела в выполнении своего задания. Однако ее слова, как всегда, отличались от действий. Но Шир спокойно ответила. Хорошая работа. Да. Хаху ярко улыбнулась. Я убила примерно 70. Полагаю, что около 50 из них были магами. Они все кучковались, поэтому убить их не составило проблем. Конечно, любой другой на моём месте не смог бы добиться большего. В этот момент заговорил Хач. Это не было совпадением. Он не случайно услышал её диалог по голосовому чату. После чего суккуром произойдёт Я выступил гораздо лучше, нежели некоторые. Хач не Хач, если не задерет Хаху. Ее выражение стало холодным. В ее голове была только одна мысль: не позволить Хачу взять до дней верх. Однако она не могла придумать подходящих слов. Тело Хаху дрожало. Если бы Хач был сейчас рядом, то его челюсть уже поцеловалась бы с ее кулаком. Самая раздражающая часть заключалась в том, Что она понимала, что Хач прекрасно предвидел это и специально сказал это издалека. Хач во многих отношениях был самым осторожным среди ледовых штормовых охотников. Хорошая работа. Всё так же спокойно произнесла Ширхаччу. Да. Не став более высмеивать хаху. Хач дал короткий ответ. Мы направимся к ущелью. Их миссия ещё не закончилась. Сражение, да. Однако игра ещё нет. Что нам делать? Что произошло с бриллиантовым отрядом? Мы потеряли троих, остальные ретировались. Что нам делать? Встретить зале нам с основными войсками, чтобы вновь выступить против штурмовых охотников. Где наше прикрытие? Мы в пути. Дойдите нам 20 минут. Думаю, на путь у нас уйдёт гораздо больше времени. Ущерб обычным игрокам был гораздо больше, нежели членам бриллиантового отряда. Балиста убил приблизительно 50 магов. Такие потери нельзя преуменьшать. Нам не удалось даже отследить его местоположение. И в тучи бури снежных звёзд этот человек стал практически неуязвимым. И что? Мы ничего не сможем с этим сделать? Стинклир нахмурился, услышав бесконечную болтовню в голосовом чате. Дерьмо. Его лицо нахмурилось так, что казалось, уже не может нахмуриться больше. Но нет. Ему таки удалось это сделать. Его лицо как будто деформировалось. Такую гримасу раздражения он ни за что бы не посмел показать остальным. Ещё никогда я не видел беспорядка такого масштаба. Но Синклер решил больше не волноваться по этому поводу. Это не та проблема, которую могла бы решить це его беспокойствами. Масштаб проблемы превышал его навыки. Суть проблемы была проста. Хахвамаска предпринял попытку рейда на Инугаса, а штермовые охотники ему помогли. Это означает, что их враг был уверен в своих силах. Я потерпел одну неудачу за другой. Ничего не сработало. Что ещё мне нужно сделать? Проблема была в том, что они уже сформировали свой ответ на такой исход событий. Тысяча высланных игроков и были этим самым решением. Их послали, чтобы помешать им. Они даже составили резервный план, который смог бы разобраться с кафамаской или с термовыми охотниками напрямую. Для этого они мобилизовали один из отрядов покер. Бриллиант В итоге вместо бриллиантового отряда нам следовало выслать весь покер, а также собрать всех членов помощников. Однако их резервный план потерпел неудачу. Штормовая королева собрала своих элитных бойцов и перевернула все карты. Она выследила бриллиантовый отряд. Бриллиантовый отряд, как предполагалось, смог бы задержать любой из групп в течение как минимум 10 минут. Однако им не удалось даже этого. Штормовая королева тоже была обладательницей Меча поверженного принца, их добавок обладала древней силой пламени. Перед ними стояла проблема, и они выдвинули свой ответ. Однако он не сработал. Как-то так. Сейчас уже нет смысла мучиться над решением. Самая мудрая вещь, что после фиаско будет умывание рук. Будь это предыдущий глава помощников, мы бы достали наших врагов, несмотря ни на что. В прошлом одного единственного приказа было достаточно, чтобы мобилизировать всю гильдию. Раздражение Синклера началось с этого факта: гильдия помощников. Гильдия помощников действовала по всему миру. И смерть в сражении раньше была приемлемым выбором. В случае необходимости каждый погибнет, передав флаг другому. Никто не в отражал, зная, что впереди их ждет смерть. Они всегда сражались до последнего. Помощники давали соответствующую выгоду и награду за подобные жертвы. Будь все как в прошлом, они бы погибли. На исход забрать с собой королеву был бы прекрасной возможностью. Отряд для убийства штормовой королевы был бы собран безо всякой суеты. При необходимости все члены помощников собирались, чтобы стать единым механизмом. Однако сейчас все изменилось. Члены помощников стали слишком числовными. Теперь у них было, что терять. Ведь в случае смерти они не смогут играть в течение сорок восьми часов. Нельзя потерять того, чего не имеешь. Однако теперь все по-другому. И данное положение вещей давало горечь ему. Поэтому они не смогли быстро мобилизовать свои силы. Власть и известность стала для них кандалами. Это позволило Хавмаски и штормовым охотникам отрываться от нас ещё дальше. Их тело становилось больше. Они становились сильнее. Они становились богаче. Но взамен этого они стали медлительными и вялыми. Если мы хотим их остановить, нам придётся рискнуть своей жизнью. Мы должны быть готовы забрать их с собой. Почувствовав горечь, Синглер цыкнул языком. Всё в порядке. Давайте просто отступим. Но он не мог показать горечи в своём голосе. Он начал говорить. А что ты говоришь? Отступлением? Мы не можем следовать за штурмовыми охотниками. Ведь они контролируют крепость Хирт. Даже если мы пойдём на этот смертельный марж бросок, Это не будет решением. Что произойдет, если трамовые охотники сбегут? Мы просто загоним их в крепость Хирд. Нет, Сингер прав. Если какую-то маска одолела Инугаса, то высокая вероятность того, что область блока за крепостью Хирд открылась. Тогда загнать их в крепость Хирд не получится. Тогда мы должны просто взять и поглотить все наши потери. Если мы оставим все как есть, то мы выставим себя полными идиотами. У тебя есть действующий план? Но мы должны найти решение. Громкость голосового чата снова начала подниматься. Синклер снова стал раздраженным. Сознательно вздохнув, он успокоился. Задействовав все свои навыки, он заставил свой голос казаться как можно более спокойным. Единственное, что мы можем сделать сейчас, принести в жертву нескольких членов, чтобы поймать какого-нибудь штормовых охотников за пятку. Других вариантов у нас нет. Если среди вас есть добровольцы. То я вскоре прибуду, чтобы помочь вам с осуществлением плана. К вашему сведению, мне потребуется 3 часа, чтобы добраться до вас. После его слов ни у кого не нашлось возражений. Никто не хотел добровольно идти на погибель. Синглер продолжил. Он не мог больше сдерживать это. В прошлом мы все проходили через огонь и воду. Теперь же мы все заняты суетой, оберегая свои пятые точки. Он выложил горькую правду. Блять. А ведь он не стал исключением. Сегодняшний мир это когда новости из Нью-Йорка могли разойтись по седьмому миру всего за 10 секунд. На чёрном континенте происходит что-то большое. Что такое? Не лезьи ерунды. Как Вамаскам вступил в сражение с Пятью звёздами. Конечно, инцидент на чёрном континенте привлёк внимание фанатов полководца. Все поклонники полководца сейчас были сосредоточены на Чёрном континенте. Огромный альянс Пяти звёзд нагло свои вольничал на этой локации. Чёрный континент был переполнен монстрами выше 200 уровня. Но там также присутствовали штормовые охотники, их ахвы маска, а ещё таинственное существо Инугас. Все эти факторы приковывали к Чёрному континенту внимание многих. Поэтому такие большие события было невозможно скрыть от столь пристального внимания публики. Потому в принципе никто это выскрывать и не пытался. Как вымазка проводит рейд на Инугаса? Чего черт измени? Инугас передает магическую силу, и его появление блокирует использование любых навыков, требующих ману. Где доказательства, что это не слухи? Не было выпущено ни одного видео, подтверждающего твою правоту. У меня есть друх в гильдии Венди. Он сказал, что это правда. Малва о произошедшем передавалась по онлайн-мирам. Кажется, штормовые охотники помогали Хакумаске. Мой друг находится в гильдии Рассвета. Они пошли, чтобы остановить Хакумаску. Однако у них на пути встали штормовые охотники. Мой друг находится в гильдии В2. Однако ничего подобного он не упоминал. Я из гильдии В2. Это правда? Мой друг находится в Большой улыбке. Он сказал, что штормовая королева и Хакумаск проводят рейд, а пять звёзд помогают им. Я состою в гильдии Чистильщиков, и мы сейчас на охоте. Как я понимаю, здесь собрались все очень занятые люди. Все Пять звёзд и даже сами Штормовые охотники. Если это так, то ям, хахвамаскам, придуркам. Конечно, в начале было множество ложных слухов. Людям потребовалось время, чтобы отфильтровать правду от лжи. Спустя какое-то время реальные истории начали прояснять ситуацию. Хахвамаска сделал попытку набега на Инугаса. Пять звёзд пытались вмешаться, но потерпели неудачу. Штормовые охотники переградили им путь, и те вступили. И кажется, Хафмаска приуспел в своём рейде к лошамы с веденьем. Я застрял в штормовых охотниках. Доказательства. Вы можете взглянуть на мой аккаунт в Инстаграме, привязанный к моему профилю. Фал, это и правда. Ни фига себе. Теперь ситуация прояснилась. Эта история была ближе всех к правде, так как её можно проверить. А пока всё это продолжалось, На YouTube страничке Кахвмаски появилось новое видео. Это была запись его сражения с коллекционером черепов в туннеле в Вудука. Глава сто шестьдесят третья. Ожерелье Инугаса. Часть вторая. С этого дома открывался роскошный ночной вид. В подвале находился винный погреб, поэтому можно было встречать ночь с бокалом вина за компанию. Винный погреб выглядел роскошно. И виновным было соответствующее. Однако в нём было мало места для перемещения. Это действительно роскошный дом. Да, я решил побаловать себя переехав в это место. Ещё будучи бейсболистом, я всегда мечтал о таком доме. Интервью проводилось в доме в качестве заднего фона. Интервью бралась у Джеймсана Джонса. В полководце он был более известен под псевдонимом Большой К. Отличившись во время большого сражения во второй сюжетной линии, полководца Большой Кам присоединился к основной рейд группе Красных Буйволов. Впоследствии он принимал участие в прохождении с ним сюжетной линии и основных рейдах. Он продемонстрировал высокие навыки, благодаря чему стал одним из лучших магов Красных Буйволов. Когда мне не удалось попасть в Высшую Лигу, я думал, что я упустил свою лучшую возможность осуществить свою мечту. Никогда бы не подумал, что мне удастся осуществить её через игру. После второй сюжетной линии его жизнь изменилась. Самым очевидным доказательством этого стало его нынешнее жильё. Теперь он является владельцем такого дома, которому позавидовал бы каждый. К тому же, у обычного человека никогда не будет возможности появиться в подобном интервью. Это эра, в которой мы живём. Богатство и сила могут попасть в руки обычного человеку, просто благодаря хорошим навыкам владения игрой. Возможно, этот вопрос может показаться немного грубым, ведь прошло не так много времени, как карьера большого КАМ пошла вверх. Но даже так вы уже в состоянии получить большие деньги. Вы могли бы примерно оценить, сколько денег зарабатывают самые известные игроки полководца. Я говорю о тех играх, о которых знают даже люди, не знакомые с полководцем. Это самый горячий вопрос среди наших зрителей. Я не о ним, поэтому не особо уверен. Но если просто предположить... На данный момент два самых известных игрока это Штормовая Королева и их их Вымаска. Уже давно было известно, что Штормовая Королева является наследницей крупного семейного конгломерата. Поэтому её исключаем сразу. А вот как Вымаска. Полагаю, что дом, в котором я сейчас живу, может сравниться лишь с размерами его винного погреба. Это невероятно. Конечно, личность Хафумаски всё ещё куда таинственней. Однако есть предположение, что он невероятно богат. Ан Джюн был очень удивлён увиденному в ролике. Так удивлён, что недоеденный им чукопай упал ему на ногу. Пьюх. Чукопай был очень мягкий. Подняв его с пола, он проверил его на наличие грязи. Не увидев ничего необычного, он подул на него и положил в рот. А пока это происходило, он продолжал с изумлением глядеть на экран монитора. Ан Джюн молча глядел в пустоту. Пока наконец не сказал. У этих ублюдков что? Коллективная потеря разума? Большой глоток. Даже во фсб чекапаем. Он проглотил его, ударив по планшетному ПК пару раз. Он переключил содержание в нем. Они что решили таким образом меня побесить? Он начал смотреть этот ролик, так недавно услышал о новостях связанных с красными быеволами в последние дни. Об основном рейд-группе Красных быоволов ничего не было слышно. Множество гильдий пытались пересечь горную цепь Уругалу, однако никто не видел среди них Красных быоволов. Это означало, что Красные быоволы шли своим ходом по другим тайным проходам. Поэтому он начал собирать материалы насчёт их деятельности и натолкнулся на данный ролик. Однако он никак не ожидал натолкнуться на подобное содержание. Андживин посмотрел на экран блаженного ПК раздражённым взглядом. И продолжил сильно тыкать в него. Его темпераментные действия прекратились, когда он натолкнулся на видео с коллекционером черепов. Он просматривал эту страничку уже несколько десятков раз, и всё же каждый просмотр был для него словно новый. Выбор времени был подобран идеально. Не так давно он отолел в коллекционера черепов. Он оставил создание видео на Романии и 4 дня тому назад получил результат. Однако Анджиюн не стал сразу же загружать своё видео. В этом видео было первое появление Риттера смерти. Этот ролик был уникальным по ряду множеству причин. Однако он всё равно не стал его загружать. Он хотел подобрать правильное время. А после появления Инуга сам он придумал план. Именно тогда он решил загрузить это видео после окончания рейда на Инугаса. Его мотивы были просты. Когда рейд на Инугаса начнётся, Всё общее внимание аудитории будет приковано к чёрному континенту. А когда рейт Нюкаса закончится, всё общее внимание сосредоточится на Хавмаске. Что произойдёт, если в тот момент он загрузит своё видео? Видео легко перешагнуло через планку в 100 миллионов просмотров. Он сосредоточился на достижении цели. Всего за один день количество просмотров на его видео перевалило отметку в 40 миллионов. Получение 100 миллионов просмотров Было не за горами. И вероятно он смог бы удвоить это число. Реакция зрителей тоже была хороша. Шесть его основных спонсоров положительно отозвались о его видео. Пришли гонорары от спонсоров. Состояние на его банковском счёте уже с трудом можно было назвать просто хорошим. Это было очень впечатляюще. Это в значительной степени смыло все его недавние негативные чувства. Ан Джиюн посчитал слова большого ка неприятными. Но теперь у него были деньги. чтобы превратить эти слова в реальность. Ожерелье Инугаса, символ тайного общества, меч поверженного принца. В отношении предметов еда достиг своего пика. Он собрал все предметы, которых нуждался. Ей действительно смог это сделать. Это чувство было непередаваемым. Он продвигался вперёд перед лицом множества трудностей и лишений и наконец достиг данной стадии. Он взглянул на себя по-новому. Я действительно здесь. Он гордился собой. Всем, включая самого Чонджуна. Полагали, что добиться подобного невозможно. Задача, которую он намеревался достичь, была невыполнимой. А это было глупо. Ему было предоставлено вторая возможность. Однако у него создавалось чувство, что он тратит всё это время впустую. А это было столь глупо, что порой он не удерживался от самоупрёка за свою самодеятельность. Однако он наконец достиг поставленной цели. Он был невероятно рад. Увидев цифры на своём банковском счёте, он улыбнулся сам. Он был так рад, что не удержался от приступа смеха. Он был удивлён, горд, рад и просто счастлив. Но главное, что делало его невероятно счастливым, это то, что его прежние враги теперь боялись его и остерегались. Единственное, что осталось завершить, Это сокрушить их окончательно. Топ-30 гильдий. Тем, кого он ненавидел больше всего. Теперь приходилось с ним считаться. Он отплатит им сполна, за каждую йоту их непоряздник к нему. К тому же, он заставит их почувствовать горечь во стократ больше его прошлых разочарований. Анджун начал рисовать в голове план. Он представил себе желанное будущее. Сначала он представил себе сцену, где Хахвамаска Занял твердую позицию над всеми топ тридцатью гильдиями. Да, я размельчу их в. Он представлял, как он зайдет на вершину и будет стоять прямо над ними. Я стану лучшим, и все станет моим. Они станут его стартовой площадкой, и он воображал себе то, что будет после этого. Я стану лучшим и. Он поднимается выше их, им. Хм. Воображая себе не ведь что. Его взгляд упал на пустую кофеварку. При успев в Рейде на Янугаса, на Чёрном континенте, начали происходить существенные изменения. Руины крепости Хирт освободились. На Чёрном континенте появилась первая точка возрождения. Задания Чёрного континента. Самое большое изменение коснулось внешнего вида крепости Хирт. Когда инугаз был убит, все поглощённые им душевойны в крепости Хирт освободились. Они начали циркулировать вокруг руин. И заметив это, ассоциация занимателей отправила своих NPC для исследования данного феномена. Именно таким образом около крепости Хирт появился опорный пункт, откуда стали вестись исследования, и появилась возможность получить задания. Задания были похожи на дорожные указатели. До сих пор игроки сланялись по чёрному континенту. без какой-либо определённой цели. Поэтому появление заданий было средни глотку свежего воздуха после выхода из засушливой пустоши. В дополнение к этому появились крафтовый куб и склад ингредиентов для создания предметов. Я использовал виверны, поэтому моё оборудование дорогое. Появился новый NPC в сопровождении пяти крылатых виверн. Игроки не могли не нарадоваться его появлению. В портатажу начали поступать крафтовые монеты и драгоценные камни из Чёрного континента. Рынок стал заполняться предметами двухсотого уровня. От важнее всего во многих отношениях проявили себя штормовые охотники. Они также стали первооткрывателями. Штормовые охотники первыми вошли в ущелье. Штормовые охотники загрузили снятый видеоматериал сражения на равнине. Штормовые охотники раскрыли содержание своих заданий. Наш следующий пункт назначения: руины Балас и оливковый лес. Наша основная цель — пройти эти локации. Мы перевезем их аху Маском. Когда рейд на Инугаса закончился, штормовые охотники неожиданно быстро рванулись к ущельям. Закончив со своим рейдом, Хуракану потребовалось сделать перерыв, чтобы избежать истощения. После чего ему нужно было тайно встретиться с кузнецом Олфом, чтобы создать ожерелье Инугаса. Он получил крафтовое задание. Поэтому ему приходилось посвящать множество локаций для сбора требуемого материала. Штормовые охотники снова заняли лидирующую позицию. Словно сама мысль уступить штормовым охотникам притекла. Остальные члены большой тройки тоже начали выпускать громкие заголовки о своих победах и достижениях. Гильдия Красных БыvalueOf нашла потерянный остров на юге. Гильдия Гидрем начала исследование адской пещеры на западе. Это были гильдии Гидры и Красных Бойцов. После эпизода о моральном принце на счету у этих двух гильдий почти не было громких заслуг. Однако, пока общее стило и внимание игроков были сосредоточены на чёрном континенте, они направились к местам, мало интересовавших остальных. Один возглавил поход на юг, когда другой на запад. Штормовые охотники завоевали горную цепь Уругал на востоке. Хахвамаска завоевывал замороженное королевство на севере. Остальные две гильдии не хотели им уступать, поэтому пошли каждый своим путём. Они хотели новых свершений. Это была своего рода азартная игра, в которой обе гильдии сделали свои ставки. И как уже стало известно, они достигли успеха. Конечно, мир был удивлён их новостями. Хурикан был удивлён не меньше. Потерянный остров? Асская пещера? Что за чёрт? Эти регионы, как полагается, Должны были выйти только на последней стадии разрушенного королевства. Почему сейчас? Потерянный остров и откая пещера. Из воспоминаний урагана. Эти два места появлялись лишь на последней стадии разрушенного королевства. Эти локации станут доступными перед самым началом четвертой сюжетной линии. Эти места тоже предоставят им по мифической древней стили. А? Покопавшись еще немного в своей памяти, он вспомнил. Что древняя сила света и смысла находилась именно в этих локациях? Нет, я могу точно гарантировать, что они будут там. Замороженное королевство. Горная цепь Ругал. Мир изменялся не по дням а по часам. Эта игра сошла с ума. Какой смысл раздавать все козыри сразу? Добившись желаемого, Хуракан начал играть в пьесе, сюжет которой сильно отличался от прежнего. Сила драгоценного камня опасна. Пожалуйста, используй его с осторожностью. Любая плоскость может погрузить этот мир в пучину отчаяния. Хуркан стоял перед своим старым знакомым, кузнецом Ольф предостёрёг владельца новосозданного жарелья с инкрустированным в него бриллиантом. Хуркан осторожно взял его в руки. Вы получили ожерелье Инугаса. Получив ожерелье, перед ним открылось окно характеристик. Ожерелье Инугаса. Основные свойства: ранг эпический. Все характеристики +188. Классовые характеристики +222. Необходимый уровень 200+. Под свойствам: приношение даёт 10-процентное увеличение здоровья. Приношение даёт 10-процентный прирост восстановления маны. Приношение даёт 10-процентное увеличение скорости передвижения. Приношение даёт 10-процентное увеличение общего урона. При ношении уменьшает весь получаемый урон на 10 процентов. При ношении скорость перезарядки навыков уменьшается на 10 процентов. Уменьшает потребление маны и выносливости при использовании навыков на 35 процентов. Нерушим. Разное. Это ожерелье содержит древнюю силу Инугаса, силу его единственного глаза, а оно позволяет своему владельцу достичь необычайных высот. У ожерелья было до отвратительности много опций. И все они были одними из самых желанных. Оглядев ожили ещё раз, Хурика недосвободил вздох облегчения. Фу. Адалефенугаса. Ему потребовалось ещё целых 5 дней, чтобы закончить со всеми крафтовыми заданиями для его создания. Результат его трудов теперь был перед ним. Он начал думать о событиях не такого далёкого прошлого. Никогда бы не поверил, что мне удастся заполучить его. Хурекан вспомнил о том первом разе, когда решил вложить все характеристики в силу. Ему нужно было придумать, как решить проблему потребления магической силы. Он ещё не забыл, как ему приходилось разгуливать в смехотворных нарядах. Хурекан долго думал над этим. Будь у него экипировка, подобная Желию Нугаса, то это решило бы все его проблемы. Однако в те времена он не допускал даже мысли о возможности его получения. Это стало внеплановым событием. Однако сейчас ожерелье Инугаса у него перед глазами. Раньше это было неосуществимой мечтой, как звезда в далёком небе, которую, как он полагал, ему никогда не удастся поймать. Однако вот оно, у него прямо в руках, и сияет не меньше прежнего. Сколько бы я мог получить, если бы продал его? В какой-то момент он представил ожерелье в денежном эквиваленте. А это было возможно. В конце концов, ожерелье Инугаса не было привязано к владельцу. Его можно было продать. Единственное ограничение имеет двухсотый уровень. Голядина характеристики. Его со смелостью можно использовать и по достижению 300-х или даже 400-х уровней. Полкводитель всегда был наполнен множеством богатеев, которые не пожалели бы денег на такую игрушку. Все эти люди были богаты, но не знали, куда девать свои деньги. На данный момент в игре находится первоначальный владелец имени Богатылич. Звали его Хималла. А также первоначальный владелец орелиной угаса. Матео Окер. Он не был так же богат, как Кималла, однако с огромным удовольствием заплатил бы любые деньги за этот предмет. Он не задумываясь, расстался бы с несколькимистами тысячами долларов ради него. Один этот предмет мог бы с лёгкостью перевернуть чью-нибудь жизнь. Продав его можно было с лёгкостью бы купить себе целое здание. Конечно, на этом мысли хуракана не остановились. Если я оборудую меч поверженного принца, ожерелье инугаса и кольцо тайного сообщества, если он воспользуется мечом поверженного принца, яржерелье инугаса, он с легкостью сможет сократить количество потребляемой маны на шестьдесят процентов. А что если он наденет еще и символ тайного сообщества, увеличивающий скорость восстановления магической силы на двадцать процентов? А это в совокупности с десятью процентами от ожерелья инугаса. Совместный эффект от этих предметов. Сможет сократить количество потребляемой маны на семьдесят процентов, более половины. При всем этом не стоит забывать, что он сможет потреблять дорогостоящие расходники, вроде пелюль восстановления, словно жевачки. Теперь он даже не почувствует расходов от древней силы мороза. Теперь у него магический стиль будет даже в избытке. И ему осталось лишь приобрести недостающие навыки, денег на которые ему раньше не доставало. Да и экономить на мане теперь не было необходимости. Мне нужно будет сжечь книги навыков для получения заклинания проводник. При учете силы мороза будет хорошо, если я воспользуюсь ею на скелете рыцаря, а не на призыве голема. Хоракан решил совершить инвестиции в свои скелеты рыцарей. Глава сто шестьдесят четвёртая. Ожерелье Инугаса. Часть третья. Максимальное количество скелетов воинов, призываеемое навыком еды руслета А, равнялось шести. становился лечом, когда некромант проходит своё второе повышение. Это число вылезло до 12. Если воспользоваться древней силой, при восходе да варанга, то это число можно было увеличить ещё раз уже до 18. Точно так же сюда входили навыки, которые призывали дополнительных скелетов. Навык Skeleton MacE позволяет призвать ещё 4 скелетов. Skeleton Riser E добавлял ещё 6. И Riser Twisty ещё 4. В случае со стилиологией АМ это было шесть скелетов, а применяя древнюю силу превосходного ранга, это число возрастало до двенадцати. В общей сложности сорок четыре скелета воинов. Потом он мог призвать рыцаря смерти. Специальный навык под названием лидерства позволял дополнительно призвать еще двенадцать скелетов воинов или скелетов магов. И это не включает скелета рыцарей. И если включить сюда двух дополнительных скелетов рыцарей, то общее число армии скелетов возрастает до пятьдесят девяти. Пермерд этокое число скелетов было с ураканом при сражении с Инугасом. Однако ему пришлось очень постараться, призывая их всех. А при активации силы мороза с использованием костяных бомб, костяных копий, костяной брони, моски безумия и любых других раваков, связанных с проклятиями, у него не было ни малейшего шанса сохранить свою магическую силу. Он мог бы купить дергастоющие пункты восстановления. Однако этого всё равно не хватило бы. Поэтому Хуракан не стал призывать голема в сражении с Нугасом. Просто у него не было такой роскоши. Это же стало причиной того, почему Хуракан не использовал один из добытых свитков. Он обдумывал варианты. Он думал, на чём использовать укрепление навыка: на скелетах грызерях или на големе. Ведь данное усиление влечёт расход его маны. У него ещё не было желей Нугаса, поэтому он не мог позволить себе такие расходы. Правда, сейчас ему уже всё равно. Король, когда посмотрел перед собой, он позабыл обо всех своих заботах, галерея на поле сражения. Нет, речь идёт не о мелких заботах, а вообще обо всех беспокойствах, которые мучили его вплоть до недавнего времени. Развернувшаяся перед ним сцена была впечатляющей. Что я ожидаю от Короля одиночной игры? В центре сражения участвовал рыцарь Смерти. Он восседал на своём костяном жеребце, который был столь же большим, как и дерево. Он был огромным зверем, однако при этом оставался манёвренным и проворным. На поле сражения не было тех, кто смог бы поймать рыцаря смерти на его коне. Рыцарь смерти был центральной звездой, так как мог действовать на любой локации. Рогатые волки были владельцами оливкового леса. Они обладали сильными навыками, и у них была раздражительная черта путешествовать стаями. Однако пятиметровые монстры ничего не могли сделать против взмаха его проклятого меча. Скокат Костяной конь перепрыгнул через головы своих врагов, а рыцарь смерти тем временем наносил свой удар. Рогатые волки просто не имели возможности сопротивляться. Они продемонстрировали зачатки своего интеллекта, когда окружили рыцаря смерти. Однако один единственный прыжок сводил на нет всех их усилий. Я призвал пять скелетов рыцарей. Это пугает даже меня самого. На реду с рыцарем смерти в сражение ворвались и скелеты рыцарей. Скелет рыцари были вроде дублирующих танцоров рыцаря смерти. Они не могли стать центрами внимания, однако их выступление дополняло красочность общей картины. Заметив новых врагов, рогатые волки стремительно понеслись им навстречу, придав своим рогам импульс от разбега. Они направили свои кончики прямо на скелета-рыцарей. Не то, чтобы скелетам рыцарям не доставало способности встретить любое нападение рогатых волков, просто при учити того, что у них были с собой щиты. Они воспользовались своим преимуществом, после чего они нанесли удары своим мечом для уклонения от последующих атак. Скелет рыцари тоже обладали высокими навыками в уклонении. Рыцарь смерти сносил своих врагов подавляющей силой, а скелет рыцари, с другой стороны, подавляли своих врагов превосходными навыками. Это было особенно верно при учите того, что последний свиток древней силы использовался для усиления их навыков. Он получил навык лидерства. С девятьтридцать одной безымянной книгой навыков. Таким образом, ему был доступен призыв пяти скелетов рыцарей. На этом моменте в хост сражения с учётом скелетов рыцарей в корне изменился. В прошлом скелеты рыцарей должны были участвовать в сражениях в заведомо меньшем превосходстве. Однако сейчас скелетов рыцарей почти всегда было больше. Это было настоящим кошмаром для сталкивающихся с ними монстров. Скелеты воины хорошо проводят время. скелеты воины были среди фанатичным поклонникам, волнующихся за главного танцора, и его группу поддержки. Они не щадили своих тел, помогая рыцарю смерти и скелетам рыцаря. Они проявляли много усердия в попытках убить рогатых волков. Один из этих рогатых волк был окружён 15 скелетами воинами, словно роем пчёл. Если рогатый волк пытался атаковать рыцаря смерти или скелетов рыцари, то скелеты воины жертвовали своими жизнями. чтобы не допустить такого исхода. По ходу сражения вся окружающая область стала покрываться инеем. Вся округа стала потихоньку покрываться льдом. Температура вокруг понижалась. Растительность погибла. Стая из 13 рогатых волков убила бы большинство игроков 20-го уровня. Они были достаточно квалифицированы, чтобы рассматривать Чёрный континент в качестве своего охотничьего угодья. Однако не прошло много времени, как эти самые рогатые волки стали холодными трупами перед армией скелетов. Когда все рагатые волки были убиты ураганом, сдержанно улыбнулся. Моя магическая энергия. Отлично. Теперь я могу поддерживать такую силу. Он взглянул на шкалу, наполненную магической энергией. Она стала значительно меньше, однако нижнего порога ещё не достигла. Проверив её статус, он улыбнулся ещё шире. Прекрасно. Не то чтобы он был теперь переполнен маной. Он всё так же не сможет поддерживать эту армию вечно. Для проведения данного сражения Хуракан расходовал личные средства. Стоимость данного сражения по количеству затраченных на него пунктов восстановления соравнима с проведением рейда на босса 150 уровня. Он тратил свои деньги. Однако сейчас для Хуракана было важно только одно получение опыта. Пусть это обычное сражение, Весь акцент сводился бы к получению прибыли. Однако получить прибыль подобным образом просто невозможно. Случись это в прошлом, хурака на давно бы замучил запор от боли в желудке. Это слишком прекрасно. Но сейчас он чувствовал себя более чем удовлетворенно. Все, как и говорил богатый Лич. При наличии множества денег я буду просто плавать в добываемом опыте. Он был более чем доволен собой. У него было превосходное настроение. Он положил в рот леденец остановления, который купил по завышенной цене. Потом Хурикан вытащил драгоценный камень из кармана и сжал его. Драгоценный камень начал таять, а из его кулака начало просачиваться пламя. Когда пламя распространилось по земле, огненный голем принял форму черной гончей. Помахав черной гончей в сторону леса, Хурикан отдал приказ: искать. Таково было значение этого жеста. Он воспользовался природными инстинктами этого монстра. Чёрные игончие были превосходными ищейками, и в лесистой местности никому не удастся их скрыться. Огненный голем побежал в оливковый лес. Вшух. Позади него оставались неукротимые потоки пламени. Огонь побеспокоил находящихся в лесу рогатых волков. Дико завыв, рогатые волки стали собираться в стаи и выбегать из леса, словно этот огонь угрожал их жизни. Увидев это, Хуракан улыбнулся. Если бы я только имел права на Оливковый лес в прошлом. Вспомнив о чем-то, его улыбка исчезла. Поцелуи Хуракана пробежали ему по рашке. Он вспомнил о худших моментах в его жизни. Неважно, насколько счастливым он сейчас был. Одно только упоминание об этом было для него словно ветерок холодной воды. Однако немного поразмыслив над этим, Хуракан снова улыбнулся. Эти слова были произнесены. оригинальным богатым лечом. Я выбрал некроманта, потому что это единственный класс, который позволил бы мне купаться в опыте при моём количестве денег. При поднятии уровней количество затрачиваемых денег увеличивалось по экспоненте. Именно поэтому все игроки топ уровня пользовались своими деньгами для получения опыта. Однако слова богатого леча говорили о другом. Дело не в эффективности, Просто скорость охоты некроманта тем выше, чем больше денег вы в него вкладываете. Это был легендарный совет богатого леча, данные некроманта. Когда он в одиночку убил огненную королеву муравьев, многие игроки им решили последовать за богатым личем и стали некромантами. Все они хотели последовать его примеру, однако без такого же количества денег, как у него, а это было невозможно. И желание последовать его стопам потихоньку утихло. Однако богатый лич не лгал. Всё было как он и говорил. Было доказано, что некроманты в сравнении с другими классами одного и с ними уровня прогрессировали гораздо быстрее. Но на это требовалось потратить просто колоссальное количество денег. Богатые лишь хотели лишь удовлетворения собственных прихотей. Однако это не значит, что все остальные некроманты выбирали этот путь по тем же причинам. Игроки, последовавшие за Хавмаской, вероятнее всего, сейчас испытывали то же самое, что и игроки, последовавшие за богатым лечом. Хах, вымазка только что съел сапфировый леденец? Невозможно, его рыночная цена составляет 490 золотых. Это не их он каждый раз закидывает в рот. Какого хрена он столько ест? Это ведь даже не рейд, даже члены топ-тридцати гильдий потребляют их только в смертельно опасных ситуациях. К вашему сведению у этого леденца просто ужасающий вкус. Я ел его прежде, и это было очень странно, горький, словно обожженная резина. Он съедает по 490 золотых. словно обычный леденец. А если у него так много зенек, не проще ли было купить стейк в реальной жизни? После видео с коллекционером черепов Хуракан загрузил платное видео. Когда он загрузил рейд на Инугаса, в первый же день было продано миллион его копий. Он поставил новую серию рекордов после фильма с замороженным королевством. Теперь Брент Хавомаски окончательно заверил весь мир, что его репутация стоит доверия. В последствиях Хавомаски снова удивил всех. Загрузив следующее бесплатное видео в оливковом лесу. В настоящий момент открылось множество охотничьих угодий, и оливковый лес был самым трудным из них. Однако Хахв Маска всё так же в одиночку проходил эту локацию, и даже теснил окружающих монстров с большим подавлением. Присутствие Маски Хахв внушало. От одного его появления зрители покрывались мурашками. Именно к этому и стремился Анжион. Он много и упорно работал для того, чтобы загрузить эти видео. Он стал просматривать строку комментариев. Поправив свои очки, он улыбнул усам. Да, я должен довести этот вопрос до конца. Анжион нарисовал картину. Если он будет следовать обрисованному плану, то вскоре он сможет превзойти топ-30 гильдии. Однако это не значит, что они станут тихо отмалчиваться в стороне. Превзойти их всех будет непросто, потому что остальные непременно будут ставить подножки. Он должен создать ситуацию, продемонстрировать всем, что он был свержен на другой лиге, нежели они. Нежели они. Он не мог выразить этой правды словами. Он должен был показать это действиями и навыком. Сейчас Хахвамаска не мог вечно показывать остальным свои феноменальные боевые способности. Он должен был продемонстрировать остальным свою феноменальную скорость продвижения. Это игра. И он не собирался играть подавкием. Да, у него не вышло бы подавить остальных числовым преимуществом. Однако он мог подавить их уровнем. Он мог оторваться от всех. Я должен выучить навык стальной галем на двухсот двадцатом уровне, ледяной галем на двухсот тридцатом уровне и выставку скелетов на двухсот сороковом уровне. Моя армия превзойдет отметку в сотню. Разве не на этом уровне богатая элита сражалась против огненной королевы? Когда он достигнет данного этапа, никто в этой игре не сможет с ним конкурировать. Конечно, я буду намного сильнее Багатого Лича на тот момент. В конце концов, они сами будут уступать ему дорогу. Он не хотел, чтобы при появлении его в маске окружающие проявляли свое негодование. Он хотел, чтобы они его сторонились, словно боялись наступить на дерьмо. Чтобы добиться этого, требовалось только одно. Анджиун коснулся планшетного ПК. одним касанием он перешёл на страничку, страничку на YouTube. Название странички Дневники самого первого. Если я его поймаю, это будет настоящим концом для игры. Ан Джиюн нацелился на свою последнюю добычу. Хмм. Его назвали лидером эры виртуальной реальности. Он был основателем Tobot Soft, Tobigwin. Обычно он проявлял ребячество во всём. что он делал. Однако сейчас он выглядел несколько иначе, чем обычно. Яркие огни, которые обычно были выкручены до максимума, сейчас были заметно приглушены. Тобигвин тихо сидел в затемнённом освещении и не выглядел особо энергичным, нежели обычно. Обе его руки были сложены, словно в молитве. Каждый его вздох был направлен на руки, словно пытаясь согреть их. Его знакомые ни за что бы не узнали в нём обычно энергичного и весёлого То Бигвина, даже увидев всё сами. Единственным, кто мог видеть его таким, был Чен. Он обладал уникальным статусом, отвечающим за общее планирование. То Бигвин заговорил с Ченом. Сколько месяцев мы потеряли? Прямо сейчас это невозможно определить. Вообще никак. Сейчас будет неуместно использовать выражения вроде потеряв времени. Ничего не ответив, То Бигвин приместил свои руки к лицу и начал поглаживать бородку. Буферизация. Чен хорошо знал То Бигвина, поэтому данный метод прозвал буферизацией. Это означало, что То Бигвин застрял со своим вниманием на проблеме. Посмотрев на него, Чен продолжил. Кажется, новый проект привёл к неприятным последствиям. Моя ошибка. Я должен был провести более тщательный анализ. Но подписал его я. Махнув рукой, Тоби Гвин прекратил поглаживать подбородок. В этом нет твоей вины. В конце концов, последнее решение оставалось за мной. Я утвердил данный проект. Новый проект принял неприятный оборот. И самое важное сейчас — это спасти то, что осталось. Ты уже приготовил что-нибудь для меня? Я подготовил несколько проектов. Ничего не ответив, Тоби Гвин взглянул на выражение Чена. Комната была темнее, чем обычно, поэтому лицо Чена сейчас выглядело даже суровее обычного. Тоби Гвинн заморчился. Чен интерпретировал это как знак. Все проекты до этого не сработали. Я считаю, что ни один из придуманных мною проектов не сработает. Каков уровень самого первого? Это был неожиданный вопрос. Однако Чен быстро дал ответ. Очевидно, что он прекрасно знал ответ на него. Двести сорок пятый. Предполагаемое время. Да. В сообщении говорилось о 153 днях, 22 часах и 11 минутах. Тоби Гвин задал вопрос, после чего сам же на него и ответил. Его губы немного дернулись, но на этом все. Он снова продолжил. Имя лидера гильдии Гидры Эрик Гомиш. Да, его имя Эрик Гомиш. Он работал на Уолл-стрит. Естественно, его задача была торговать стартапами в Кремниевой долине. Я вполне уверен, что мы с ним когда-то встречались. Пробормотав себе что-то под нос, Гвин начал водить пальцами по столу. Перед глазами Тоби Гвина появился телефон. Пошли гудки. Я надеюсь, что правильно запомнил его цифры. Это Эри Гомиш. С кем говорю? Начался разговор. Поэтому Чен спокойно вышел из комнаты. Тоби Гвин продолжил: Это Тоби Гвин. Тоби Гвин? Тоби Гвин? Тот самый Тоби Гвин? Боже мой! Мы пересекались однажды. Я запомнил твой старый номер телефона. Я помню эту встречу. Это было шесть лет назад. Но на той встрече собралось более пятиста человек. Я хотел бы говорить с тобой. Пожалуйста, подождите. Я сейчас прямо посреди охоты. Мне потребуется немного времени. Понимаю. Это и градительно трудно, и порой очень раздражительно. Я очень хорошо это понимаю. Отшутился Тоби Гвин, однако его выражение стало жестче. Комментарий исполнителя. Ну, начну я с того, что мое мнение по поводу данной части весьма спорное. Ну и зависит мое мнение, конечно же, от того, что, пожалуй, поступок Хорака на по поводу Кшир оказался весьма неблагородным, что ли. Лично мне показалось, что он слишком обича себя повёл. Да, я понимаю, что автор хотел создать персонажа, который помнит свою месть и будет до завершать её до конца. Но всё же в этой жизни она ему ничего плохого не совершила, по крайней мере, пока. И даже зная её характер, и он на самом деле такой не сахар. Он мог бы хотя бы ей так жёстко не отвечать. И поступить, по крайней мере, как-то более гладко. Ну или же наоборот просто холодно промолчать и уйти. Возможно, так бы их отношения завязались бы более интенсивно и на фоне этой холодности Ширбы проявлял к нему больше знаков внимания. Но так я ни единого варианта, кроме как начала войны между Кураканом и штормовыми охотниками, не наблюдаю. Ну такой, можно сказать, холодная война. Вряд ли они будут напрямую воевать, но больше у них, я думаю, отношения складываться не станут. Они теперь абсолютно по разные стороны баррикад. Ну и соответственно отношения самой штормовой королевы и Куракана. Я думаю, теперь развивать бесполезно, потому что после данного действия, мне кажется, что то здесь автору сделать будет просто невозможно. И я думаю, что книга закончится на полной неопределённости э развития отношений данных персонажей. А это, по сути, единственное, что держало мой интерес, по крайней мере, на данном этапе. Конечно, мне до сих пор интересно узнать, чем же всё это закончится, и именно поэтому я буду дочитывать данное произведение, благо нам осталось всего ничего. Ну и второй момент, который весьма спорный это то, что нам наконец-таки ещё раз напомнили о создателе игры и кто-то из их знакомых, общих знакомых Хоракана и этого господина, называемого у них первым, будет, возможно, таки сильным соперником Хоракану и таким, можно сказать, финальным боссом. Лично я лично предполагаю, что всё закончится на том, что Хоракан одолеет его, станет выше всех тут резиденти гильдии. И, возможно, на этом, в принципе, всё и закончится. И такая будет открытая концовка. Не знаю. Строить каких-то предположений я не очень хочу, потому что разочаровываться до сих пор я в нём не хочу в этом произведении. Но так же, как автор может выкрутиться из положения данной необоснованности и, можно сказать, и можно так сказать, такой ямы запущенности. И я уже мало представляю возможным. Поэтому оставим всё на то, что уже есть и просто будем дочитывать произведение. Я знакомлюсь с ним вместе. Надеюсь, что все доживут до его конца, и я его дочитаю, ну а вы его прослушаете. Надеюсь, что вам понравится, может, кого-то оно не разочарует. Так же я надеюсь, что оно и меня не разочарует, но все-таки у меня такое нехорошее предчувствие есть. Если же у вас есть такое же, то можете поделиться этим в комментариях. Ну а мое мнение вы уже услышали. Думаю, что-то здесь добавить будет еще излишним. Поэтому я просто скажу, что не забывайте присоединиться ко мне в Telegram-канал. и в группу ВК. Там я выкладываю новости о выходе свежих частей, ну и, возможно, просто какие-то новые новости из своей жизни. Это может быть кому-то интересно, и поэтому я прошу вас перейти туда и подписаться. Ну и также там можно скачивать архивы. К сожалению, не на императора одиночной игры, но на другие книги они в большинстве своём есть. Ну а тем временем послушать императора можно и в группе ВК. Там он всё-таки есть, и вы можете переходить туда и ознаковываться со всеми частями. Я туда стараюсь заливать главы по мере их создания. Также вы могли заметить в данной части мою новую обработку голоса. Голос мой сам не особо изменился, потому что здесь эквализации практически никакой нет. Но я постарался побольшей части убрать посторонние шумы. И, мне кажется, у меня это практически идеально получилось. Да, какие-то громкие звуки типа в одной главе у меня было э стучали жалюзи, да, это не совсем хорошо убралось, но это практически было незаметно по сравнению с тем, что было раньше. Теперь я думаю, это прослушивание вас совершенно ничего не отвлекает. Но также громкость стала не такой ровной и чуть-чуть более волновой. И таким образом вы можете слушать динамику произведения. Отлично, когда я переслушивал данную часть, мне показалось, что это звучит сочно и приятно. Я очень прошу вас прокомментировать данную ситуацию. Нравится вам или нет? Ну и почему, если это вам не лень. В общем, осталось добавить только то, что если вдруг у кого-то есть желание поддержать меня как исполнителя или данную серию, то вы можете перейти по ссылке на Donation Alerts или по указанным внизу банковским реквизитам. Я всегда благодарен вашим пожертвованиям, потому что именно благодаря им данная серия всё ещё выпускается, и я вообще продолжаю так часто озвучивать книги. Ну, теперь, я думаю, в целом можно и заканчивать. Ещё раз напомню о том, что нужно не забыть перейти в Telegram, но ну, также поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец с семнадцатой частью. Читал Белфаст.